на улице оказалось на удивление тихо. И, видимо, не обнаружив в крепости большого отряда противника, вердицы успокоились, и методично улица за улицей, закаулок за закоулком принялись прочёсывать весь город. Изредка были слышны голоса перекликавшихся дозоров. В городе их стало больше. По дворам ходили егеря, предупреждая жителей о возможных опасностях. у глуку, фундинулу и их проводнику то и дело приходилось замирать у стен и прятаться за заборами, пережидая, пока пройдёт очередной дозор или егеря на крыльце дома не закончит наставительную речь хозяевам. Примерно через час лейтенант всё же вывел орка с гномом к воротам казённого двора с казармами. Во дворе горел костёр, пахло кухней, Сквозь железную решётку были видны стены двухэтажной казармы и двое часовых. Один стоял у входа, другой прохаживался вдоль здания. Ещё несколько теней мелькали перед костром, но самих людей и костра видно не было, они скрывались за углом пристроенного к конюшне сарая. Возле ворот тоже находился часовой, но он прогуливался в стороне от поста. У кого ключи? спросил углу шепотом. У сержанта, ответил лейтенант. Но он в дежурной околотке, в конце двора. Без ключей обойдёмся, сказал Фундену, славившийся своей способностью сладить с любым механическим устройством. Только как его спилеnać, чтобы не заорал? Ты не подберёшься, у тебя сапоги скрипят. Я не виноват, что новые. У меня тоже новые, но не скрипят. Заметил углуг. Это потому, что ты тяжёлый. Гном вздохнул. В адно, ждите здесь. Сейчас я его успокою. Гном снял шлем и передал его лейтенанту. Держи пока. Хорошо, промямлил тот. Сколько солдат в охране? Около 40, но сейчас только половина. В случае тревоги они идут на помощь гарнизону. А тревога была? Ну да, наверное, из-за вас. Если 20 это уже лучше, а углуг. М-да. Невнятно ответил орк, должно быть, с макуй о запахе кухни. Гном выдернул из-за пояса сложенную жгутом сержантскую шляпу, расправил её и натянул до самых ушей. Потом опустился на мостовую и недовольно поморщился. Булыжник был покрыт слоем старого конского навоза. Чтобы спасти бороду, пришлось закинуть её за спину. Проверив, не болтается ли на пояснице топор, гном пополз к воротам, не спуская глаз с неясного силуэта часового. Где-то прикричал петух, ему стали вторить другие. Запахат кухни становился всё сильнее. И Фундину забеспокоился, что это выведет углука из равновесия. И как он ещё не завёл разговор о жертве, удивился гном, подбираясь к решётке. До часового было не дотянуться, требовалось как-то привлечь его внимание, но ни в коем случае не испугать. И Фундину стал жалобно поскуливать. собачьи. О, Пескас макатулави, приветливо отозвался часовой и направился к воротам. Куру-куру, Пескас. Парывшись в карманах, солдат отыскал кусок сухаря и бросив его между прутьев, подошёл ближе, чтобы лучше рассмотреть собаку. Фундинул, молнией метнулся вперёд. схватил вердица за плащ и упёршись ногой в решётку дёрнул, что было сил. Плащ затрещал, спустя мгновение часовой ударился о железные прутья. Фундзину перехватил его, чтобы он не упал. Обеспокоенные шумом солдаты со стороны кухни стали задавать какие-то вопросы. От казармы салибарды на перевес К воротам заспешил часовой. Углук толкнул лейтенанта локтем, и тот закричал. Пилама, пилама, туя пёскас, курва матас. А, -а, -а, а, протянул часовой. Он остановился и, обращаясь к тем, кто был возле кухни, продублировал: Пёскас матас. Карл, курва пёскас. Крикнули со стороны кухни, должно быть, адресуя слова оглушённому фундинулому часовому, и все, кто был во дворе, засмеялись. Гном перевёл дух и осторожно опустил вердзица на мостовую. Потом достал отмычку и быстро открыл простой замок. Готов, сказал он, возвратившись к углуку. На каком этаже перебищики? спросил орк лейтенанта. Я не знаю. Пойду с сержантом Фундинулом в казарму, а я ты отвлечёшь внимание, наведавшись в кухню. Угадал гном, возвращая на место свой шлем и бережно сворачивая шляпу. Молодец, догадливый. Да Следи за ним, сказал углуг, передавая гному надзор за пленником, а сам прошёл во двор и вдоль стены конюшни двинулся на запах еды.